123. Раби Исраэль Салантер, 1810-1883. Движение Мусар. Не надо быть ангелом, заметил однажды Альберт Швейцер, чтобы стать святым. Раби Исраэль Салантер приблизился и к тому, и к другому. Главным предметом его поиска в жизни и в теории была этика. Две из тех историй, которые о нем рассказывают, свидетельствуют, Эбоэтической скрупулезности В том, что касается ритуалов праздника Йом-Кипур Однажды накануне Йом-Кипур Раби Исраэль Салантер Не пришел в синагогу Община встревожилась Не заболел ли внезапно раввин Не случилось ли несчастья молитву без него не начинали Пока евреи ждали Одна молодая женщина Из общины стала волноваться Она оставила грудного ребенка Спящим в колыбели так как думала, что будет отсутствовать недолго. А теперь побежала посмотреть, все ли с ним в порядке. Когда она вошла в дом, то увидела, что ребенка баюкает рабе Исраэль салантер По дороге в синагогу он услышал плач ребенка, и раз мать, очевидно, ушла на службу, вошел в дом, чтобы успокоить малыша. Чтобы оценить этот поступок Салантера, следует помнить, что молитва накануне Дня Искупления значило для человека, подобного ему, если он обычно оставлял суету мира за 40 дней перед Йом-Кипуром и проводил время в молитве и в поклонении Богу. Что значила для него эта молитва накануне Йом-Кипур? На другой Йом-Кипур, рабе Исраэль Салантер, вступил в спор с другими раввинами. В 1848 году в Вильне была эпидемия холеры, Несколько врачей предупредили раба из Салантера, что если евреи будут поститься в Йом-Кипур, то ослабнут и станут менее защищенными от смертельной болезни. За день до праздника раби Салантер расклеил павильное объявление, где разрешал всем евреям есть в день поста в этот год и поменьше молиться, чтобы было больше времени, Сил помогать больным. На следующее утро он узнал, что воспользовались его разрешением очень немногие. Даже угроза жизни не заставила их есть в этот самый торжественный из праздников. Ближе к полудню раби Исраэль Салантер поднялся на помост главной синагоги. Вильну прочитал благословение над вином и начал при всех пить и есть. Когда евреи увидели, что их святой учитель ест они последовали ему примеру. Хотя некоторые раввины позже критиковали его за нарушение святости праздника. Раби Исраэль Салантер гордился всегда тем, что Бог предоставил ему эту возможность спасти многие жизни. Святость Раби израиля Салантера выражалась не только в мягких поступках, когда требовалось, он бывал и суров, один из самых известных случаев, Произошел в царство Николая I, когда еврейская община должна была поставлять в русскую армию еврейских юношей на 25-летнюю службу. Местные общинные советы приняли постановление, что пока из всех семей не будет призвана в армию по одному сыну, нельзя брать второго. Однажды, идя по городу, Равис израиль Салантер встретил бедную вдову, которая горько плакала, узнав, что забирают ее мужу второго сына, так как богатый член общины подкупил чиновников, чтобы не взяли его детей. Руководство общины согласилось с этим богачом и решило отдать вместо его отпрыска второго сына вдовы. В тот день раб Исраиль Салантер пошел в местную синагогу, и когда один человек поднялся, чтобы начать службу, воскликнул «Нельзя начинать вам службу, потому что вы еретик и не верите в Тору и в Бога!» Другой человек встал. Но Раби Исраиль Салантера прокричал и ему тоже, и третьему. Наконец, молящиеся попросили его объяснить, в чем дело. То, что вы молитесь, не доказывает, что вы верующий. Вы молитесь только потому, что молились ваши отцы. Если вы действительно верите, что Гора Тора – это голос Бога, то как вы можете нарушать ее завет Ведь она запрещает вам обижать видов и идти на уступки богатым и знатным. Раз вы так поступаете – Значит, вы не верите в Бога и его тор Рабий Исраэль Салантер неизменно стремился верить этике в иудаизме. Для этого он создал движение «Мусар» – «Мораль», которое подчеркивало важность изучения этических кодексов иудаизм самая популярная книгой среди членов движения была «Меселат Ешарим» – «Дорога праведная» написанное в 18 веке Моши Хаймом Луцатто. Когда кто-то пожаловался рабе израилю Салантеру, что у него есть только полчаса в день для занятий, занятий и захотел узнать, посвящать ли эти полчаса в день для занятий изучению Торы или Муссара. Рабе Исраэль Салантер посоветовал изучать Муссара, но добавил, первое, что ты поймешь, так это необходимость распределить свое время так, чтобы на учебу оставалось больше получится в день. Со времени основания движения «Мусар» оставалось малой, но влиятельной силой в ортодоксальном еврейском мире, влияя на учебную программу почти всех крупных иешив. Самым известным радикальным течением была Новородоксская школа «Мусар», основанная раби Иосифом Горовцем из Новогрудка, учеником раби Исраэля Салантара. Он считал, что, Что раз его ученики собираются пропагандировать свое собственное видение иудаизма они должны сначала научиться спокойно относиться к тому как люди будут реагировать на это чтобы приучить своих и учеников к насмешкам он подвергал их разным испытаниям например предлагал попросить яиц с кабиной лавки чтобы продавцы над ними посмеялись таким образом он считал что они научатся сносить насмешки и приобретут навыки для защиты своего понимания иудаизма часто в враждебном окружении. Вот характерное поучения движения мусар. Обычно мы беспокоимся о своем материальном благополучии и о душе наших соседей. Так давайте беспокоиться о соседском материальном благополучии и о своей душе. Раби Исраэль Салантер. Равин, которого не хотят прогнать из города, это не равин. А равин, который позволяет себя прогнать, не мужчина. Раби Исраэль Салантер. Рассказывают, что однажды царь дал своим слугам ведра и велел набрать воды из колодца. Когда они пришли пошли, то заметили, что в ведрах много дыр, и вода вытечет раньше, чем ведро поднимут из колодца. Они остановились. Когда царь позже спросил их, исполнили ли они приказ, они ответили, что нет, потому что в ведрах дыры. «Вам следовало продолжать», — сказал царь. И «Я не просил вас принести воды, потому что она мне не нужна. Я хотел, чтобы вы вымыли ведра». Также история, текст того, что изучается, забывается, но процесс учебы очищает сам по себе. Рабель Натаниэль Бушвик.